Рекс стал Слишком много сыщик. Глава первая. В принципе, я против женщин-сыщик. Нет, я не хочу сказать, что в нашей профессии все решают только крутые кулаки и револьверы, но к ним приходится прибегать так часто, что для дружеских чувств и разных приятных пустичку времени и места уже не остается. Сыщица должна обладать дубленой защитной шкурой, а это, признаться, далеко не мой любимый тип кожи. Если же у сыщицы покровы понежнее, то в критическую минуту, когда нужен холодный глаз и стальные нервы, она не выдерживает, а коли так, ничего хорошего в нашей профессии ей не светит. Впрочем, в любом правиле бывают исключения. Так и мой принцип о женщинах-сыщицах срабатывает не всегда. Как сейчас, например. Из семи сыщиков, собравшихся в комнате, где находились и мы с Вульфом, двое были женщины, сидели рядышком в углу. Одна Теодолинда Долл Боннер, приблизительно моих лет с длиннющими махровыми черными ресницами, обравлявшими глаза цвета сжженного сахара с золотистым отливом. Одета она была в отлично сшитый твидовый костюм, видимо приобретенный в магазине Бергдорф, как и красовавшийся на ней норковый жакет. У Долл были собственное агентство и лицензия частного детектива, Исправлялась с работой она совсем неплохо. Мне и раньше доводилось с ней встречаться. Зато другую, Салли Колт, я видел впервые и узнал ее имя лишь потому, что один из собравшихся, Джей Кэр предложил всем представить. Я встал со своего места и направился в угол, где расположились дамы. Салли подняла на меня глаза. — Мисс Колт? — Не знаю, запомнили ли вы мое имя. Меня зовут Арчи Гудвин. Конечно, мистер Гудвин, ответила Салли, да, кожа явно недубленная, да и голос совсем не жесткий и не грубый. По возрасту она вполне могла бы быть моей младшей сестрой, но в сестрах я острой нужды не испытывал. В отличие от Дол, Салли, конечно, выбрала свое шерстяное платье и пальто на верблюжьем меху Ньюбергдорф. Впрочем, я всегда считал, что сумею прожить без шмоток от Бергдор. Я взглянул на часы, потом снова на салли. «Уже четверть двенадцатого», — сказал я, «и одному Богу ведомо, сколько они намерены нас еще здесь продержать». Внизу я приметил буфет. «Вы не против прогуляться со мной и помочь принести кофе для всей Орды?» «Мисс Боннер, вы ведь не откажетесь от чашечки кофе?» Мисс Колт взглянула вообразительно на мисс Боннер. Как-никак та была ее начальницей. Мисс Боннер кивнула и, обратившись ко мне, сказала, что это прекрасная мысль. Я возвысил голос и поинтересовался у всей честной компании, есть ли такие, кто не горит желанием подкрепить кофе свои угасающие силы. Как и следовало ожидать, таковых не оказалось, и мы с Сале отправились вниз. Что до меня, так я просто изнемогал от желания выпить хоть глоток кофе. В монолите моего отношения к женщинам-сыщикам намечалась серьезная трещина. Прежде всего из-за мисс Колт, чья наружность и манера держаться произвели на меня весьма приятное впечатление. и Я жаждал проверить его. Но больше всего мне хотелось хоть на время избавиться от созерцания физиономии Ниревуль. В жизни не видел более кислой рожи. Я прекрасно понимал, что его особенно выбило из колеи. Это очень печальная история. Недавние скандалы, связанные с прослушиванием телефонных разговоров, привлекли внимание к некоторым сторонам деятельности частных детективов. Оказалось, например, что всего 590 сыщиков имеют лицензии от секретаря Нью-Йоркского отделения Госдепартамента, что 432 из них работают в Нью-Йорк-Сити что при получении лицензии никто из них не сдавал письменного экзамена и никаких справок относительно профессиональной квалификации претендентов вообще не наводилось. Наконец, что в Госдепартаменте не имеют ни малейшего представления о том, сколько оперативников работают под началом усыщиков. сыщиков. Оперативники, работающие по найму, вообще обычно не имеют лицензии. И еще немало в таком же роде. Итак. Секретарь Госдепартамента решил разобраться в этом вопросе сам. Все 590 сыщиков получили приказание явиться для собеседования. Особое внимание уделялось подслушиванию телефонных разговоров, если подобное практикуется, и общей организации дела. И Вульф, и я лицензиями обладаем. Вызвали нас обоих. Что и говорить, приятного в этом было мало, а уж для Вульфа тем более. Впрочем, сознание, что досаду приходится разделять с 588 таких же, как он, страдальцев, могло еще примирить Вульфа с подобным издевательством и заставить его ограничиться обычным ворчанием и рыканием. Конечно, в значительно больших дозах, если бы не два обстоятельства. Во-первых, собеседование проводилось частью в Нью-Йорке, а частью в Волбани, Нас же вызвали в Волбани. А просьбу Вульфа перенести для него собеседование в Нью-Йорк оставили без ответ. Во-вторых, единственное в практике Вульфа дело, связанное с телефонным прослушиванием, не добавило ему ни славы, ни денег на банковском счете, а потому Вульф вовсе не стремился его вспоминать. Поэтому, когда в то зимнее утро в пять часов Фриц принес в комнату Вульфа в нашем старом кирпичном особняке завтрак, а я зашел сообщить, что погода хорошая и можно ехать в Олбани на машине, а не рисковать жизнью в поезде. Вульф был настолько подавлен, что даже не пытался ворчать в ответ. За всю дорогу до Олбани, а это немного много ни мало, 160 миль, 4 часа езды, Вульф, рассевшись на заднем сидении седана, чтобы не удариться о ветровое стекло, когда мы куда-нибудь врежемся, произнес не больше двух десятков слов, ни одно из которых нельзя было назвать учтивым. Даже когда я обратил его внимание на новую скоростную автостраду, которую он прежде не видел, Вульф в ответ только закрыл глаза. Мы прибыли на место в 9.55, на пять минут раньше назначенного времени. В здании нас провели комнату на четвертом этаже и велели подождать. Естественно, в комнате не нашлось ни единого сидения, подходящего для грузной туши Вульфа. Поозиравшись по сторонам некоторое время и убедившись, что придется примириться с неизбежным, Вульф уныло прокаркал доброе утро тем, кто уже находился в комнате, подошел к креслу у дальней стены, осторожно уселся на него и вот с тех пор дулся в нем уже час четверть. Справедливости ради следует отметить, что и остальные пятеро, поджидавшие в комнате, не выражали особого восторга. Джей Кэр, решив, видимо, сделать обстановку более непринужденной, предложил всем представиться. Но на этом общении и кончилось, хотя все мы были членами СЛЧСШН, сообщества лицензированных частных сыщиков штата Нью-Йорк, кроме, конечно, Салли Кольт, которая была просто наемным оперативником. Только Джей Кер, круглый как пончик с изрядной плещью на голове и в очках без оправы, похоже, пытался хоть как-то расшевелить и сплотить собравшихся. Меня это очень позабавило, поскольку именно он большую часть своей жизни занимался совершенно противоположным. Именно он со своими подручными выследил куда больше неверных мужей и жен, чем кто-либо другой из подвязавшихся на поприще сыска во всем штате. Харланд Айт, долговязый, костлявый, с сидеющими висками и длинным крючковатым носом, одетый с иголочки и похожий больше на банкира, чем на сыщика, тоже был широко известен в наших кругах, но несколько иначе. Он был профессионал высокого класса с безупречной репутацией. Говорили даже, что его не раз и не два вызывали для консультации в ФБР. Только на меня не ссылайтесь. Третьего Стива Амсела я знал не очень хорошо питаясь в основном случайными слухами. Года два назад его уволил Ларри Беском, после чего Амсел сам получил лицензию и основал собственное дело, сняв офис где-то в центре города. Беском, владелец одного из лучших сыскных агентств в городе, заметил как-то, что Амсел не волк-одиночка, а скорее одинокий стервядь. Амсел был маленький чернявый живчик с бегающим взглядом, на вид моложавый, хотя на самом деле – Лет ему было уже немало. Когда мы с Салли Колт отправились за кофе, он приподнялся было в кресле, словно собираясь составить нам компанию, но потом передумал. В буфете, заказав кофе, я посоветовал Салли не тревожиться. Если вас с вашим боссом зацапают за прослушивание телефонных разговоров, позвоните мистеру Вульфу. Он отошлет вас ко мне, а я все улажу. Бесплатно. Честь мундира превыше всего. Замечательно. Салли наклонила голову, чтобы я вдоволь насладился ее изящной шеей и подбородком. Затем, решив показать, что она не только привлекательная девушка, но и добрая, заботливая душа, она добавила. Что ж, любезность за любезность. Когда вы и ваш босс влипните в передрягу, позвоните мисс Боннер. Мой босс утрет нос вашему. Правильно, так и надо, одобрительно воскликнул я. Преданность всегда и во всем, да? Когда вы умрете... «За такую добродетель ангелы вознесут вас на небо. Я начинаю понимать, как вы добиваете успеха в сыске. Наверное, завлекаете подозреваемого в темную аллею, очаровываете, и он сам выкладывает вам все как на духу. Если бы вам вздумалось попрактиковаться таким образом на мне, я бы не возражал, хотя я остреленный воробей». Она подняла голову и взглянула на меня в упор. Глазище темно синие умные. Да, а вы, крепкий орешек, согласился нам, мне бы понадобился целый час, чтобы расколоть вас». Тут нашу беседу прервали, кофе уже сварился. По пути к лифту я придумал сокрушительный отпор, но в лифте было столько народу, что пришлось держать язык за зубами. А уж в комнате, где томились наши коллеги и подавно. Салли предложила кофе Нира Вульфу, а я угостил долбонер. После того, как и остальные разобрали принесенные нами чашечки, Я подсел к дамам в углу комнаты. Конечно, я не собирался разбивать Сали в пух и прах в присутствии ее непосредственного начальника, поэтому мы начали просто болтать о том, сколько еще нам здесь предстоит прождать. Впрочем, для меня это скоро прояснилось. Я еще не успел допить свой кофе, когда в комнату вошел какой-то замухрышка и объявил, что приглашаются Нира Вульф и Арчи Гудвин. Вульф тяжело вздохнул, Отставил чашечку, поднялся и затопал к двери. Я засеменил следом, и мы вышли, провожаемые приглушенным гулом голосов. Вместе с сопровождающим мы спустились вниз на 20 ступенек, пересекли холл и подошли к какой-то двери. Замухрышка открыл ее, вошел и пальцем показал нам, чтобы мы последовали за ним. Да, служащим госдепартамента явно не мешало поучиться хорошим манерам. Комната была не очень просторная. Три окна, все в потеках от тающего снега. В центре большой ореховый стол. Вокруг расставлены кресла. К стенам придвинуты еще два стола. Письменный и такой же, но ну поменьше, и несколько стульев. На дальнем конце большого стола, около кипы папок, восседал какой-то человек. Увидев нас, он жестом указал на кресло слева от него. Тот, кто нас привел, закрыл дверь и присел на стул около стены. Сидевший за столом, посмотрел на нас без особой враждебности, ну и неприветливо. «То из вас кто?» — понятно и без пояснений. Обратился он к Вульфу, то ли подразумевая широкую известность Вульфа, то ли намекая на то, что таких толстяков днем с огнем не сыскать. Как хотите, так и истолкуйте, что именно он имел в виду. Он бросил взгляд на раскрытую папку. «У меня имеется ваш отчет», – продолжал он, – «ваш и мистера Гудвина. Думаю, если разговаривать с вами одновременно, это ускорит дело. Меня зовут Альберт Хайетт. Я полномочный заместитель госсекретаря штата, и я отвечаю за проводимое разбирательство. Работа комиссии проводится без формальности, а протокол заводится лишь в том случае, если обнаруживаются какие-то нарушения закона. Я внимательно изучал его». Лет под сорок или чуть больше, гладенький и прилизанный, гладкая кожа со здоровым румянцем, приглаженные темные волосы, вкрадчивый голос, проворные бесшумные движения и тщательно отутюженный серый габардиновый костюм. Я, конечно, постарался еще раньше навести справки о той парочке, которая проводила это дознание. Хайетт, как я доказывал Вульфу, был компаньоном в одной из крупных юридических контор, расположенной в центре Нью-Йорка. Я узнал также, что он активно занимается политикой и пользуется репутацией судейского крючка. А значит, любит задавать вопросы. Кроме того, необычайно важно, он холост. Кает снова заглянул в лежащую перед ним папу. В апреле прошлого 1955 года вы заключили договор на прослушивание частного квартирного телефона некоего Оттиса Росса проживающего в Манхэттене, на западной 83-й улице, правильно? Я уже написал об этом в своем отчете, сварливо отозвался Вульф. Да, написали. При каких обстоятельствах вы заключили соглашение? Вульф пальцем указал на пап. Если перед вами наши с мистером Годовином отчеты, то вы найдете в них все, что вас интересует. Вы правы, но я хочу выслушать вас лично. «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос». Вульф начал было корчить недовольную гримасу, но, сообразив, что это ему ничем не поможет, сдержался и начал рассказывать. «5 апреля 1955 года мне позвонил человек, назвавшийся Отисом Россом. Он сказал, что хочет организовать прослушивание своего домашнего телефона. Я ответил, что не занимаюсь супружескими изменами. Он ответил, что супружеские измены тут ни при чем, так как он сдавец, а дело, которое привело его ко мне, касается финансовых интересов его бизнеса. Он заявил, что после вложения в свое предприятие капитала заправляет делами из дома, а не так давно заподозрил своего секретаря в двурушничестве. Он добавил также, что ему часто приходится быть в отлучке день или два, и поэтому он желает убедиться, справедливы ли его подозрения относительно секретаря, и чтобы проверить это, хочет организовать прослушивание своего телефона. Вульф поджал губы. Он терпеть не мог даже вспоминать об этом деле, а тем более рассказывать о нем. Секунду-другую я даже думал, что он заортачится и не станет продолжать, но он снова заговорил. Я, конечно, знал, что законом не возбраняется прослушивать телефон с согласия самого абонента, но я отклонил его предложение, так как не имею ни малейшего опыта в подобной работе. Однако мистер Гудвин, который, как водится, присутствовал при том разговоре в моем кабинете, вмешался и сказал, что он знает одного человека, который мог бы помочь в данном деле с технической стороны. Он вмешался по двум причинам. Во-первых, этим делом занимался бы он сам, а оно было ново и сулило некоторое развлечения. Во-вторых, он считает необходимым изводить меня просьбами о прибавке к жалованию, и для этого берется за работу, от которой я предпочитаю отказаться. Я признаю, что иногда его требования справедливы. Не хотите ли, чтобы он и сейчас вмешался и подтвердил вам мои слова? Хайет покачал головой. «Э, сначала расскажите все до конца. Итак, отлично. Итак, мистер Росс положил на мой стол тысячу долларов наличных в качестве аванса и на текущие расходы. Он сказал, что чека не выписывает, так как его секретарь не должен знать о том, что он меня нанял. По той же причине он заявил, чтобы ему не посылали по почте никаких отчетов или чего-нибудь подобного. Он сказал, что будет звонить мне сам или как-то иначе договариваться, чтобы поддерживать связь. И еще он добавил, что мне не следует звонить ему домой, так как он сомневается, не выдаст ли его секретарь себя за него, разговаривая по телефону. Поэтому он желал получить и те отчеты о прослушивании его телефона, когда предполагалось, что говорил он сам, так как вполне могло оказаться, что это был вовсе не он, но его секретарь. Вульф снова сжал губы. Да, как ни крути, а приходится каяться в своих грешках. Разумеется. Все это не только подогрело мое любопытство, но и возбудило известные подозрения. Было бы бессмысленно попросить его показать документы, удостоверяющие его личность, ведь он мог их подделать, либо украсть. А потому я ответил, что мне придется проверить тот ли он, за кого себя выдает, и я предложил, чтобы мистер Гудвин зашел к нему домой. Можете не говорить мне, насколько это было неразумно, я и сам все прекрасно понимаю. Он сразу и безропотно согласился, поскольку был готов к такому повороту. Он лишь заметил, что следует заранее оговорить время, когда его секретаря не будет, поскольку тот может узнать мистера Гудвина. На то мы порешили. В девять вечера мистер Гудвин отправился на западную 83-ю улицу в квартиру мистера Росса. Он представился горничной вымышленным именем, которое они подобрали заранее, и сказал, что хочет видеть мистера Росса. Его провели в комнату, где мой клиент сидел с книгой около торшера и курил сигару. Вульф принялся стучать по столу кончиком пальцем. «Я умышленно называю этого человека мой клиент, потому что, черт бы его!» «Побрал, он в самом деле был моим клиентом». Мистер Гудвин переговорил с ним минут десять и, вернувшись домой, доложил, что решено приступить к делу. Мистер Гудвин в тот же вечер связался со своим знакомым и договорился с ним о встрече на следующий день. «Вас интересуют какие-нибудь подробности?» «Нет, можете на них не останавливаться». Хайетт провел ладонью по своим прилизанным темным волосам. «Все это есть в отчете Гудвина». «Впрочем...» — продолжал Вульф. — Я все равно мало что смыслю в технических деталях. Итак, прослушивание началось, и у мистера Гудвина появилось новое занятие. Однако времени на то, чтобы прослушивать все разговоры, у него не хватало, так как он то и дело был нужен мне самому, а потому вынужден был немало времени проводить в моем кабинете. Прослушивание вел главным образом его знакомый. Я даже не читал отчетов, за которыми мистер Росс каждый день заходил ко мне в контору. Как раз в то время, как я работал наверху в оранжерее. И понятно, его самого тоже не видел ни разу. Спустя пять дней мистер Гундвин попросил у него еще тысячу долларов и тут же их получил наличными. Мне от этих денег осталось очень немного. Почти все ушло на оплату наружного прослушивания и слежки. Вы сами знаете, что такое наружное прослушивание телефонной линии. Конечно, почти все нелегальные прослушивания ведутся вне помещения. Может быть. Вульф повернул руку ладонью вверх. Но о том, что данное прослушивание тоже является нелегальным и противозаконным, я узнал лишь на восьмой день. 13 апреля мистер Гудвин лично прослушивал телефон два часа и довольно долго слышал голос мистера Росса. Был ли это сам мистер Росс или его секретарь, выдававший себя за него, но голос был не похож на голос нашего клиента, и это, естественно, насторожило мистера Гудвина. Из тех отчетов, которые он читал и переправлял нашему клиенту, мистер Гудвин подчеркнул немало сведений об интересах и деятельности мистера Росса. Например, он узнал, что губернатор недавно назначил мистера Росса председателем комитета по изучению деятельности благотворительных фондов. Мистер Гудвин вышел на улицу, уединился в телефонной будке и позвонил мистеру Россу. В ответ он услышал тот же самый голос. Представившись репортером из газет, мистер Гудвин условился о встрече. Пришел по тому же адресу, на западную 83-ю улицу, и лично поговорил с мистером Россом. Секретаря он тоже видел. Ни один из них не оказался нашим клиентом. Меня провели как мальчишку». Вульф обескураженно хрюкнул. «Как последнего простофилю», — с горечью произнес он. «Мистер Гудвин рассказал мне обо всем, и мы обсудили положение, в котором оказались». Мы решили дождаться нашего клиента, он должен был явиться за ежедневным отчетом, как обычно в 5.30, хотя, разумеется, прослушивание мы сразу прекратили. Ясно было, что у нас не оставалось иного выхода, как передать его в руки полиции и расписаться в собственной беспомощности. Но я не мог это сделать, сам не пообщавшись с ним. Ульф сделал над собой усилие и продолжал. Однако клиент не пришел. «Почему, я не знаю. Возможно, он что-то пронюхал, либо узнал, что мы сняли прослушивание, либо что мистер Гудвин звонил мистеру Россу. Догадки строить бесполезно. Он просто не пришел, и все. Он вообще с тех пор пропал, словно в воду канул. Не меньше месяца все время мистера Гудвина, которое, кстати, оплачивается из моего кармана, было занято лишь тщетными попытками напасть на след этого человека». Хотя мистер Гудвин в своем деле собаку съел. Ему не удалось разыскать и горничную, которая в тот раз проводила его в комнату. Через неделю бесплодных поисков я решил позвонить домой мистеру Россу и обо всем ему рассказать. Разумеется, он сильно огорчился, но, поговорив со мной, согласился, что нет смысла ставить власти в известность до тех пор, пока я не отыщу виновных. «Мистер Гудвин находился во время разговора вместе со мной, и вместе с ним мы дали исчерпывающее описание нашего клиента, но мистер Росс не сумел его опознать. Что же до горничной, то она служила у него очень короткое время, а затем исчезла, не оставив никаких следов, и он по сей день ничего о ней не слышал». Выговорившись, Вульф тяжело вздохнул, потом закончил. «Вот и все». Месяц спустя мистеру Гудвину пришлось прекратить поиски. У него накопилось множество других дел, и он больше не мог тратить свое время. Но, разумеется, ни он, ни я не забыли того клиента, и никогда не забудем. Я понимаю, Хайетт улыбался. И еще я хочу сказать вам, мистер Вуль, что ваш рассказ лично мне кажется вполне заслуживающим доверия. Надеюсь, сэр, тем более, что все было так, как я вам рассказал. Я тоже так считаю. Но, конечно, вы отдаете себе отчет, в чем слабость вашей версии. Никто, кроме вас и мистера Гудвина, никогда не видел этого вашего клиента, и никто, кроме вас, не знает, что произошло между вами. Между тем, вы не смогли ни найти его, ни установить его личность. Я вам прямо заявляю, что если вы оказались бы замешаны в противозаконном прослушивании телефонной линии, и районный прокурор дал бы ход делу, суд присяжных вынес бы обвинительный приговор. Брови Вульфа поднялись на одну шестнадцатую дюйма. Если это угроза, то что вы предлагаете? Если это только упрек, то я не спорю заслужил его, и даже гораздо больше. Я готов выслушать вашу нотацию». «Упрекнуть вас, конечно, стоит», — согласился хайет «Я бы с радостью как следует вас отчитал, но делать этого не стану. У меня есть для вас один сюрприз, но я хотел познакомиться с вами, прежде чем преподнести его». Он перевел глаза на замухрышку сидящего около стены. «Корвин, приведите сюда человека, который ждет 38-й комнате. Это напротив, через коридор». Корвин поднялся и вышел, оставив дверь открытой. Слышно было, как он прошагал через холл, открыл дверь, затем шаги затихли. Секунду спустя до нас донесся его истошный вопль. «Мистер Хайет, сюда!» Голос срывался на виск, словно Корвина схватили за глот. Хайет бросился на крик. Я выбежал следом, в три прыжка пересек коридор и через открытую дверь влетел в комнату. Я едва не шип с ног Хайта, который остановился рядом с Корвином и молча смотрел на человека, распростертого на полу. Глаза его смотрели в одну точку. Человек лежал на спине, раскинув ноги в стороны. Он был полностью одет при галстуке, только галстук был не под воротником рубашки, а туго обмотан вокруг шеи. Хотя лицо его побагровело, язык вывалился, а глаза вылезли из орбит, я сразу узнал его. Корвин и Хайт, оцепенев и глядя на него, возможно, даже не заметили, что я ворвался в комнату следом за ними, а секунду спустя меня уже и след простыл. Я выскочил и, вернувшись в комнату, где сидел насупившийся, Вульф выпалил. Хорош сюрприз. Там на полу лежит наш клиент. Кто-то так крепко затянул на нем галстук, что бедняга дал дуба.